Раздел второй. В пятницу вместо положенных девяти Вадим появился в офисе около десяти часов. Домработница Галина Петровна еще на прошлой неделе отпросилась в поликлинику, а он об этом забыл, не настроил будильник, в телефоне и элементарно проспал. Пришло звонить новому директору интернет-сервиса Володе Красильникову, чтобы начинал планерку без него. Прежде такого никогда не случалось. Если Ладышев не уезжал в командировку, то итоговое недельное совещание всегда проводил сам. Фактически он руководил не только представительством компании Modern Medical, но и компании Internet Service, учредителем которой и являлся. И вот впервые нарушил собственное правило, что с одной стороны плохо, а с другой вроде и хорошо. Пора. Пусть сотрудники учатся совещаться без шефа, пусть привыкают отчитываться Красильникову, а уж он с него спросит. Как начальник, Ладышев слыл человеком строгим, требовательным, неординарным и старательно поддерживал этот имидж. Чего стоили, к примеру, дни и время проведения пресловутых планерок? Понедельник — два часа дня, пятница — девять утра. Совершенно нетипично и абсолютно нелогично. Но у Вадима на это было особое мнение. Понедельник хорош для обдумывания и подготовки важных дел. Вторник, среда и четверг. Время действий и полная отдача сил. Пятница — подведение итогов, анализ, разбор полетов, когда можно или рукоплескать удачному исходу дел, или же констатировать провал. Как в шутку сам признавался другу, Андрею Зайцу. Здесь он взял за основу кривые собственной работоспособности и эмоционального состояния. Понедельник день тяжелый. Многое приходится делать через «не могу», потому утро этого дня он с детства ненавидел. Да сколько можно издеваться над собой? Вот-вот сорок -вот стукнет. Он в том возрасте и положении, когда может позволить себе, а заодно и подчиненным такую роскошь, как Начинать рабочую неделю спокойно, без напряга. Все равно до обеда у большинства сотрудников нерабочее состояние. Побаливает голова, периодически клонит ко сну, а тело так и норовит занять горизонтальное положение. Какая тут работа? Какое думать о деле? А все потому, что выходные отличаются стабильной нестабильностью в режиме и требуют время, чтобы настроить организм на рабочий лад. Примерно часам к одиннадцати понедельника мыслительные процессы нормализуются. Люди начинают адекватно реагировать на телефонные звонки и прочие раздражители, и лишь к полудню становятся более-менее работоспособными. А тут уже и обед подоспел. Народ снова начинает отвлекаться, прислушиваться к позывам оголодавшего желудка. Вот потому и... Проходила по понедельникам планерка в два часа дня. Время, которое для самого Ладышева являлось своеобразным пиком активности. Все дела в памяти успели освежиться, получены новые водные, которые необходимо донести до коллектива. Тогда-то он и собирал всех до последнего сотрудника. Сначала проводил летучку, на которой озвучивались общие задачи, Затем длительное совещание с начальниками отделов и их замами. Кому-то везло, его быстро отпускали. Кто-то мог застоять в кабинете у шефа до позднего вечера, чтобы с утра следующего дня самоотверженно начать притворять в жизнь его идеи. Даже если босс уезжал в командировку, расслабляться не стоило. В пятницу все равно предстояло держать ответ по всем позициям так как пятница являлась для Ладышева не просто концом рабочей недели, а ее венцом, днем подведения итогов, должен быть видимый результат. И если его не наблюдалось, шеф становился строг, немногословен, краток в формулировках. Самое неприятное из них — вы не справились. Случалось это крайне редко, но после третьего подобного вердикта можно было начинать поиски нового места работы. Только где такую найдешь? Высокооплачиваемую, интеллектуальную, в приличном офисе в центре города. Правило, стару как мир. Хочешь хорошо жить? Вкалывай. Тем более, что потолок зарплаты в своей компании Ладышев не устанавливал. Он не скупился, если предлагали стоящие идеи, А уж если они притворялись в жизнь, приносили прибыль, тем более. В то же время шеф мог и наказать рублем, не забыв добавить, если кого-то что-то не устраивает, лучше уйти. Хуже нет, когда человек работает из-под палки. Свято место пусто не бывает. В грамотных специалистах недостатка нет. У кадровика их целая очередь. От выпускников вузов с красными дипломами до опытных менеджеров с неплохим послужным списком. Как водится, свободного места вблизи бизнес-центра в этот час не оказалось. Ждать Ладышев не мог, а потому чертыхнувшись, сделал круг, завернул во двор ближайшей двенадцатиэтажки и припарковался за зданием ЗАГСа. Перебежав дорогу, он взлетел по ступенькам, пересек холл и резко затормозил. По закону подлости один из трех пассажирских лифтов не работал, второй загружался пачками канцтоваров, к третьему выстроилась очередь. Пришлось воспользоваться хозяйственным, спрятанным в глубине коридоров. Когда взмыленный и раздраженный шеф объявился в комнате переговоров, персонал, расслабленный его отсутствием, мирно клевал носами в креслах. Никто даже не соизволил сделать вид, будто слушает главного инженера, который что-то бубнил себе под нос у стенда со схемой нового томографа. Толковый малый, слов нет, но совершенно не обучен риторике. На курсы его послать, что ли? Первым инстинктивным желанием Ладышева было рявкнуть и начать планерку заново, однако возобладал здравый смысл. Нельзя на глазах у всех подрывать авторитет молодого директора и главного инженера. В том, что произошло, виноват он сам. Проспал, опоздал, а потому надо достойно выходить из ситуации. Например, спокойно присесть на свободное место и дослушать главного инженера. Пусть подчиненные увидят, что, несмотря на занятость, директор понимает важность и нужность такого момента. Вадим Сергеевич, — Вы хотите что-то сказать? — обратился к нему Красильников после того, как главный инженер завершил все-таки свою нечленораздельную речь. — Нет. Если нет вопросов, все свободны, — ответил Ладышев. — Владимир Иванович, жду вас с отчетом через полчаса, потом остальных. Нисколько не сомневаясь, что Красильников постучит в кабинет ровно через тринадцать минут, Вадим Сергеевич покинул комнату переговоров пересек широкий общий коридор и толкнул дверь с табличкой «Представительство. Моден Медикал». Место личного секретаря пустовало. Судя по отсутствию бумаг на столе, на работе Зина еще не появлялась. Заболела, что ли? С досадой, предположил он, и снова выглянул в коридор. — Будьте добры, кофе покрепче! — обратился он к охраннику. Спрятав в шкаф верхнюю одежду, которую десять минут назад в спешке бросил на стул, он уселся в удобное директорское кресло и пробежал глазами верхнюю страницу ежедневника. На сегодня запланированных встреч нет. Следуя давней привычке, Ладышев редко загружал себя делами в пятницу, стараясь уделить больше времени насущным проблемам компании, если, конечно, того не требовали чрезвычайные обстоятельства. «Для начала узнаем, что творится в мире», — подключился он к интернету.